Глава пятая. Академия готовила для покровителей выступления, но они тоже кое-что подготовили. Своё появление. Мы устроились в просторном актовом зале, каким-то невероятным образом вмещающим в себя все курсы всех факультетов. На сцене, тоже немаленькой, вещал ректор академии. «А сейчас встречайте», – объявил он, как будто не появление покровителей, а труппы актеров. Посреди сцены взмыл огненный смерч. Это было невероятно красиво. Потоки красного, оранжевого и желтого огня переплелись и внезапно рассыпались, являя нашим взором покровителя стихии огня. Это оказался он. Он, мужчина, который пришел в поле во время моего ритуального танца. Мужчина, который меня поцеловал. И наделил магией невероятно красивый, ослепительно прекрасный. Это он и все же не такой, каким явился мне ночью. Тогда он казался живым, насмешливым и горячим. Сейчас, несмотря на огненную стихию, которая ощущалась даже на расстоянии, он казался сдержанным и холодным. Маг, выше которого нет никого. Покровители стихий, вершина власти в нашем мире — Власти магической, но оттого абсолютной. И это тоже чувствовалось во всем его облике. Прямые красные волосы чуть ниже плеч. По ним пробегают искорки огня. Загорелая кожа издает золотистое сияние. Красный камзол с желтыми элементами завершает образ покровителя огня. В зале тишина. Ни единого лишнего звука. Восторженное внимание приковано к нему одному. Но все это длится несколько секунд, а потом рядом с покровителем огня взвивается воздушный вихрь, потоки посверкивают серебром. Когда они развеиваются, на сцене предстает еще один — покровитель ветра. И снова он, первый мужчина, той ночью меня поцеловавший. Холодный и отстраненный, аристократически утонченный, белые волосы, Светлая кожа, худощавая фигура, в отличие от огненного. Белый камзол с синими узорами, темно-синие брюки. Какое-то время вокруг него еще закручиваются небольшие вихри ветра. А потом появляется третий. И тоже мой недавний знакомый. В клубах тьмы, расходящийся во все стороны, возникает покровитель ночи. Загадочный, в чем-то даже пугающий мужчина, с черными волосами и светлой кожей, его одежда черная, с красными элементами. Стихии, которыми овладевают маги, не определяют их внешность. Внешность магов бывает самой разной, но когда покровители становятся теми, кем они являются, их внешность изменяет сама стихия. Невозможно обрести подобную власть, не слившись со стихией полностью и не приняв ее дар. Цвет волос и глаз у покровителей всегда соответствуют стихии. У каждой стихии только один покровитель, но им можно стать. Мы еще помним время, когда покровители сменялись, одни убивали других, занимали их место. Конечно, далеко не каждый может стать покровителем. Только маг, прошедший первую ступень и ставший сильнее, настолько, чтобы пойти дальше, настолько, чтобы слиться со стихией, и не умереть. Зато взамен получаешь власть над стихией, пронизывающей весь мир. Покровитель ветра может услышать движение ветра в самом дальнем уголке. Покровитель воды может ощутить любую реку, любой пруд, где бы он ни находился. И, конечно, двое из них почувствовали мой ритуальный танец, когда я взывала к духам. Теперь я точно знаю, почему они откликнулись. Покровители просто услышали, почувствовали, узнали обо мне и решили прийти. До огня дозваться я тогда никак не могла, но, похоже, он просто отправился вместе с остальными за компанию. «Какие красивые! Какие потрясающие!» восторженно выдохнула Альда. Я едва расслышала ее слова среди всеобщих вздохов, прокатившихся по залу. Один покровитель вызывает восхищение – Но когда они собираются вместе, даже только втроем, не передать словами, какая от них исходит сила. Если, конечно, они не скрывают эту силу, а специально демонстрируют. Той ночью покровители скрыли свою суть, иначе я бы их непременно узнала. «Это они? Они?» «Да, Альда, это они пришли ко мне в поле». «Невероятно! Кто бы мог подумать?» От переизбытка эмоций она стиснула мою руку. Да, я сидела в зале вместе со всеми и отдельно от тех, кто готовился сейчас выступить. А все из-за инцидента во время первой и последней репетиции. В кабинете ректора устроили самый настоящий балаган. Ребята клялись, что ничего плохого не хотели. Просто невинная шутка, которая слегка вышла из-под контроля. Причем все трое уверяли, что шутка вышла из-под контроля именно из-за меня. Их наказали и отстранили от выступления, быстро выбрав замену. Можно было бы сказать, что справедливость восторжествовала, но меня тоже отстранили. Посчитали, что бесконтрольная магия может быть слишком опасна, тем более магия первокурсника. Это не теплый огонь, который случайно вырвался в большем количестве, чем хотелось бы. «Моим огнем вполне можно убить, если вовремя его не остановить. А в купе с ветром он может стать воистину смертоносным оружием. Конечно, уже состоявшимся магам и преподавателям я вряд ли смогу навредить. Но магистр Варден ясно дал понять, чтобы я не использовала магию вне занятий. По крайней мере, пока. Чтобы никто из студентов не пострадал». «Наверное, можно было бы утешиться тем, что я могла хорошенько потрепать старшекурсников. Ферра оказалась со второго курса, двое ее соучеников с третьего. Но какое уж тут удовольствие, когда меня отстранили. И, наверное, я все же не сумасшедшая маньячка, чтобы радоваться при мысли, что могу кого-то убить». «Эрхат, покровитель огня», — объявил ректор. «Айллар, покровитель ветра». «Шейдер, покровитель ночи». Когда Мак становится покровителем стихии, он отрекается от рода. Остается только собственное имя. Студенты радостно зааплодировали. Покровители больше не стали красоваться, они вовсе не обязаны устраивать перед нами представление. А потому все трое прошли к своим местам. Для них оставили сиденья на первом ряду среди преподавателей. Ректор ушел за кулисы. Вспыхнули первые искры огня. Выступление началось. Первый огонь. На сцену выбегают студенты. Во все стороны от них расходятся круги пламени. Затем взвиваются, закручиваются в спирали. Играет музыка. Две девушки выходят вперед. Изящным движением вступают в пламя. Все приходит в движение. Со всех сторон потоки огня. Смешиваются в танцы люди и стихии. Взмах рукой — всплеск огня. Изгиб тела, фейерверк пламени раскрывается над головами выступающим цветком. Несколько минут растягиваются во времени, и кажется, что погружаешься в пульсацию огня. Эти ритмичные всплески. Красиво, удивительно. Взвиваются к потолку крохотные шары и взрываются, разлетаясь искрами. Из рук студентам выливаются огненные реки и смешиваются, затопляя собой сцену а потом все прекращается. Они уходят, чтобы мгновение спустя вышли ребята с факультета ветра. Ветер не так зрелищен, но тоже красив. Студенты танцевали на потоках ветра, взмывали почти к самому потолку, не прекращая танец ни на минуту. А иногда ветер начинал переливаться серебристыми искрами. Единственное проявление стихии. Ребята с факультета ночи танцевали иначе. В их движениях почти не было плавности, зато была резкость и в то же время неторопливость. Клубы тьмы расходились в разные стороны, наполняли воздух, делая его совсем беспросветным. Таинственная стихия, необычная, но такая красивая. Выступление прекрасно передало ее суть, я даже затаила дыхание. Когда все закончилось и студенты поклонились, Зрители разразились аплодисментами. Раздался голос ректора. «Мы выступили в честь прибытия покровителей и еще не раз покажем, что Императорская Академия — лучшая». Когда ректор замолчал, освещение на сцене погасло, и во всем зале свет начал медленно гаснуть. Ребята стали подниматься со своих мест, переговариваться. «Похоже, нас просто выгоняют», — заметила Альда. Посмотрели на покровителей, посмотрели на своих же однокурсников, теперь можем быть свободны. Дайте преподавателям пообщаться с покровителями». «Логично», — заметила я. «Или ты думала, что они сейчас в народ пойдут знакомиться со всеми нами? А было бы неплохо». Вместе с недовольным и возбужденным бурчащим потоком эмоции перемешались. Мы продвигались к выходу из зала. «Альда, вот ты где!» «Я так искал тебя, но до выступления так и не нашел. К нам пробивался парень с факультета жизни». Альда закатила глаза. «Как же он меня достал! Прости, Рояна, дальше каждый сам за себя». И хрупкая Эльвара, к тому же невысокого роста, стремительно затерялась в толпе. Я отгоняла от себя неприятные мысли. А ведь снова в толпе, среди такого количества студентов, но чувствую себя чужой и никому не нужной. Снова одна, снова где-то на отшибе. Вместе со всеми, но отдельно, ни с кем, сама по себе. Иногда мне плевать на это чувство, иногда оно вгоняет в тоску. Как сейчас, например, когда я осознаю, что могла бы выступить, если бы не эта идиотской происшественной репетиции. Хотя, пожалуй, не такое уж идиотское. Я узнала, насколько могу быть опасной. «Раяна, постой!» Уже в коридоре меня заприметил Зайлан. Конечно, сразу попытался нагнать. Как я не старалась увильнуть, ему это удалось. «Не торопись, давай поговорим». «Нам не о чем с тобой разговаривать». «Неужели ты так легко готова вышвырнуть все, что между нами было? Забыть, отказаться от этого?» «Я аж чуть не поперхнулась от подобной наглости!» но старательно попыталась сохранять спокойствие. «Это не я вышвырнула. Ты вышвырнул, Зайлан, в тот миг, когда от меня отказался». «Я не отказывался. Это было необходимо, ты же знаешь. Я объяснил. До сих пор обижаешься?» «Нет, не обижаюсь, не сержусь, не злюсь. Я тоже объяснила. Просто нет больше смысла продолжать наше общение». Но он как будто не слышал меня. «Какой же упрямый!» «Ладно, Раяна, не горячись. Я хотел извиниться. Из-за меня произошел тот неприятный инцидент. Ферра сильно тебя задела?» «Нет, Ферра не очень. Она была первой кандидаткой на смерть от магии первокурсницы. А вот ее дружок спалил мои волосы». Но вслух я произнесла другое. «Ты все слышал. Мы прекрасно с ней поговорили». И можешь передать ей, чтобы не волновалась. Я на тебя не претендую. «Да постой же ты!» Зайлан схватил меня за руку, вынуждая остановиться. «Может быть, это ты не претендуешь? Может быть, это ты легко от меня отступилась? А я отступать не собираюсь. С Феррой все кончено. Я расстался с ней несколько дней назад. Вот она и бесится. Придумала эту подставу с поджогом. Мне очень жаль, что из-за этого тебя отстранили». Позволь загладить свою вину. Через раздражение пробилось веселье. И как ты хочешь загладить вину? Конфеты, цветы подарить? Зайлан улыбнулся. Между прочим, я прекрасно помню твои любимые конфеты. И любимые цветы тоже помню. Не стоит забивать голову всяким хламом. Он перестал улыбаться. Ты, Раяна, не хлам. Я заглянула в его глаза, которые мне так раньше нравились. И в этот раз ничего не ощутила. Все закончилось. Зайлан пройденный этап. И ему нет места в моей жизни. Только как бы это донести до него такого упрямого? Только сейчас заметила, что поток студентов не просто поредел. Он исчез совсем. Мы вдвоем остались в этом коридоре. Сейчас, наверное, преподаватели появятся. Пойдем, не будем попадаться им на глаза. Зайлан потянул меня в соседний коридор. «Пойдем, но не с тобой. Отпусти. Я не собираюсь продолжать этот разговор. Если ты не понимаешь...» «Раяна», — перебил он, — «прекрасно понимаю, как тебе было больно. Мне очень жаль. Но...» дверь! выругался он, когда я попытался освободить руку. Зайлан все же оказался сильнее. Рывком затянул нас в соседний коридор и прижал меня к стене. «Ты не представляешь, насколько сводишь с ума. Просто дай мне шанс». «Всего один шанс». «Кажется, девушка ясно дала понять, что не хочет с вами даже просто разговаривать, не говоря уже о тесном контакте». Прозвучал совсем рядом отдаленно знакомый голос. «Эрхат! Покровитель огня!» «Но это я узнала голос, потому как уже слышала однажды». Зайлан только отмахнулся. «Вали куда шел, не твое дело». «Это было восхитительно! Высшее мастерство!» Поток огня хлынул к нам, скрутил Зайлан, обдав легким теплом, и буквально отодрал парня от меня, вместе с тем разворачивая к покровителю лицом. «Это вы?» — Зайлан как-то подозрительно сразу начал заикаться. «Извините, я не знал. Простите, я не имел права грубить». М «Да, не имел», — холодно улыбнулся Ирхат. «Но, очевидно, очень хотел поиметь». «Тут уже и я потрясенно выпучила глаза». «Это вы о чем?» – растерянно проблеял Зайлан. Несмотря на потрясение, он пытался высвободиться, конвульсивно подергивался и даже пару раз магию применил. Но это он зря. Как только повеяло магией ветра, огонь усилился и слегка сдавил. Зайлан охнул и ошеломленно замер. «Посмотрим, что тут у нас?» Эрхат проигнорировал вопрос. Мимолетное движение рукой, и поток огня прокрутил Зайлана вокруг своей оси. Медленно так, демонстративно. Так что я тоже смогла полюбоваться вытянутым лицом. Аристократ, без сомнений, самодовольный, напыщенный и наглый. На самом деле ничего собой не представляет. Пока или на всю жизнь сказать не берусь. Магия ветра и больше ничего. Потенциал... Покровитель на мгновение задумался. «Потенциал оставляет желать лучшего». Огненный поток резко освободил Зайлана, на прощание оттолкнув. Дезориентированный парень врезался спиной в стену. «Выражаясь твоим же неаристократическим языком, вали, пока я не передумал», — насмешливо сказал Архат. «Как скажете, покровитель». Зайлан поклонился, метнул на меня яростный взгляд — И припустил вперед по коридору. Потребовалось усилие, чтобы снова овладеть даром речи. «Спасибо за помощь, но не стоило...» «Не стоило?» — Эрхат приподнял бровь. «Этот парень слишком много себе позволяет. Или считаешь, что нормально?» «Нет», — возмутилась я. «Конечно нет, но я вполне могла справиться сама». «Неужели?» «Так хорошо научилась магией владеть. Покажешь?» «Прямо сейчас?» «Почему бы нет?» Эрхат внезапно шагнул ко мне и притянул к себе за талию. Поднявшись от нас, нас стремительно окутало пламя. Раскрылось пространство, исчезла опора. Падение или полет, трудно разобрать, что это было. Огонь выплюнул нас уже за пределами стен Академии». Оттолкнув покровителя, я отскочила от него, закрутила головой по сторонам. Равнина, незнакомая, сумерки, как и на территории Академии в это время. Значит, перенеслись не так уж далеко. Это радует и немного успокаивает. Но только немного. Вдалеке я смогла рассмотреть стены какого-то замка, но его тоже не узнала. Совершенно незнакомая местность. Просторная равнина тянется во все стороны, Насколько хватает глаз. Однако неподалеку еще отмечается какая-то линия. Возможно, магическая. «Купол? Значит, это полигон для тренировок? Может, и вовсе принадлежит другой академии? А может, личный полигон огненного покровителя? Но это второстепенно. Гораздо сильнее меня волнует другое. Зачем вы это сделали?» – выпалила я возмущенно. «Мы же собирались тренироваться». «Разве нет?» Покровитель продолжал насмешливо улыбаться. «Это вы собирались! Я своего согласия не давала, тем более на то, чтобы вы перенесли меня неведомо куда. Без спроса!» «Полагаешь, покровитель должен спрашивать?» В его глазах мелькнуло что-то опасное. Этот спокойный вопрос, этот взгляд, они сработали не хуже холодного душа. «Как скажете, покровитель, что я должна делать?» Никто не имеет права спорить с покровителем. Все маги обязаны беспрекословно подчиняться. И если приказывает покровитель другой стихии, еще можно как-то защититься, воспротивиться, потребовать, чтобы рассудил покровитель твоей стихии. Но передо мной покровитель огня, а я обладаю огнем. Значит, должна быть послушна. А ведь так легко об этом забыла». Все из-за странного знакомства, которое не вписывается ни в какие рамки этикета. Призови огонь. Просто стихию или в заклинании? Начнем просто со стихии. Со времени неудавшейся репетиции прошло еще несколько дней. Я побывала на практических занятиях и успела немного отточить мастерство. Не до идеала, до этого еще далеко, но сейчас смогла сосредоточиться и зажечь на ладонях огонь. «Хорошо. Теперь поток. Закрути его вокруг себя». «Да, покровитель. Я вытянула из глубин себя еще больше огня. Заставила его закрутиться вокруг меня спиралью. Но тут что-то пошло не так. К огню снова примешался ветер. Незваные потоки ворвались в пламя, нарушая структуру. За какой-то миг все перемешалось, сбилось в комок и в ярком бело-красном взрыве хлопнуло во все стороны». Меня не задело, потому как я находилась в центре. Зато я успела дико перепугаться. Попыталась ухватить взбесившиеся потоки, но они без труда выскользнули из рук. Несколько секунд вокруг меня бурлила, словно в кипящем котле, смесь двух стихий. А потом все прекратилось. Я ощутила, как на меня ложится тонкая магическая сеть из переплетения огня. Сеть не обожгла, зато погасила обезумевшие стихии, а спустя еще мгновение рассеялась. Я пошатнулась от потрясения. Какая мощь в очередной раз вырвалась из меня! Да, две стихии усиливают друг друга, но это все равно так удивительно, невероятно, даже пугающе. Вполне возможно, что такая сила соответствует потенциалу, тому самому, который был выявлен на испытании». Равнину озарила белая вспышка. В ней я узнала стремительный вихр стихии ветра. Вихр рассеялся. На равнину шагнул Айлар, покровитель ветра. «Эрха, снова твои эксперименты?» Он поднял бровь, осматривая подгоревшую землю. «Не мои», — Эрха качнул головой. «Наш общий эксперимент». «Похоже, я не ошиблась в своих догадках. Я для них...» «Любопытный эксперимент?» «От этой мысли мне не стало грустно. Кто я такая, чтобы что-то требовать от покровителей? Они выше всех нас, они вершат судьбы. И я благодарна за то, что подвернулась им под руку, за то, что по какой-то причине они посчитали меня годной для подобного эксперимента. Именно благодаря им я могу остаться в академии и продолжить обучение. Больше мне от покровителей не нужно ничего». «Раяна не пострадала?» спросила Айлар. «Все в порядке, покровитель», ответила я. На лице Айлара мелькнуло удивление. Не знаю, что его так удивило, но он тут же перевел взгляд на покровителя огня. Чуть поразмыслив, уточнил. «Значит, ты предложил использовать огонь? Стихия ветра вырвалась сама?» «Похоже на то. Любопытно, да?» «Любопытно». Задумчиво согласился Айлар. «Я молчала. Нет у меня права требовать объяснений. Это с незнакомцами в поле, скрывшими суть своей силы, можно было спорить, возмущаться. В присутствии покровителей необходимо проявлять сдержанность и заговаривать только тогда, когда ко мне обращаются напрямую». Айлар приблизился. «Давай попробуем еще раз, но ты будешь четко выполнять все инструкции». «Конечно, покровитель!» — согласилась я. По его лицу пробежала странная тень. То ли недовольство, то ли недоумение. «Ладно, сосредоточься, найди в себе на этот раз ветер!» Я сосредоточилась, отыскала стихию. «Теперь вытяни ее на поверхность, материализуй в пространстве и закрути небольшим вихрем!» «Я сделала все как нужно!» «Хорошо!» Теперь выровняй поток, направь его под себя. Я бы не советовал, заметил Архат. Тебя не спрашивают. Страхуй, откликнулся Айлар. Раяна, слушай меня. Выровнять поток, который до этого закручивался вихрем, оказалось не так-то просто. Я слегка взмокла, но справилась. Теперь ветер подул ровным потоком. Усилием воли направила его к ногам. Пусть он подхватит тебя и приподнимет над землей. Не бойся, если полетишь. Да, в этом отличие сырой стихии от заклинания. Заклинание требует больше сноровки, но и дают больше пространства. Скажем, задержаться в воздухе и при этом не двигаться проще именно благодаря заклинанию. Силой мысли мне сейчас подобного не добиться. Поток слишком подвижен и, скорее всего, понесет меня в сторону. Главное, что я к этому готова. Направляю ветер. Он подхватывает меня. Приподнимает над землей. Взмах руками, чтобы не потерять равновесие. Ветер уносит меня вправо метра на два. «Отлично! Опускайся! Развеивай!» Командует Айлар. Я делаю все, что он говорит, и спрыгиваю на землю, развеивая энергию стихии. «Получилось! На этот раз получилось!» «Никакого огня», – задумчиво заметил покровитель ветра. «Часто у тебя случаются сбои?» «Периодически. Не замечала никакой системы в появлении сбоев?» «Я уже думала над этим, но, увы. Нет, сбои происходят спонтанно в самых разных ситуациях. Пожалуй, когда я нервничаю чаще, но когда спокойно и сосредоточенно тоже случаются». Я не знаю, почему так происходит. Что же, вероятно, все можно исправить при помощи тренировок. Двумя стихиями овладеть сложнее, чем одной. Благодарю, покровитель. Айлар смерил меня внимательным взглядом. Я хочу еще кое-что проверить, вмешался Эрхат. Да, покровитель, послушно откликнулась я. Мне же ни к чему с ними ссориться. Постараюсь больше не забываться и вести себя подобающе. «Создай вокруг себя кольцо огня». Когда я выполнила указание, добавил. «Теперь переведи в спираль». Я окончательно взмокла, почувствовала слабость, но справилась. Несмотря на сложность такого упражнения, смогла расправить огненное кольцо и закрутить его спиралью. «Молодец, сможешь развеять». Закончив с упражнениями, я облегченно вздохнула, но в то же время испытала радость. «У меня снова получилось». «Никакого ветра в огне», — заметил Архат. «Ты полагал, дело может быть в последовательности», — догадался Айлар. «Думал, к огню примешивается ветер, но к ветру не примешивается огонь, потому что ты был вторым?» «Все возможно. Мы никогда такого не делали, и предугадать последствия до малейших деталей нереально». «Что ж, теперь мы знаем, что с этим все в порядке. Дело не в последовательности». Заключил Айлар и повернулся ко мне. «Раяна, как ты смотришь на то, чтобы вернуться в Академию и немного побеседовать? Вероятно, у тебя есть вопросы, которые ты бы хотела задать?» «Конечно, у меня есть вопросы. И если покровитель сам предлагает, глупо будет отказываться от подобной возможности». Но эмоции я оставила при себе. В ответ лишь улыбнулась сдержанно. «Вопросы есть. Буду рада их задать». «Эрхат, присоединишься?» «Обязательно! Как можно такое пропустить?» Эрхат подошел к нам. Айлар призвал ветер, окутывая только нас двоих. Наверное, решил, что Эрхат в силах доставить себя сам. Как ни странно, после перемещения очутились сразу в моей комнате. Никакая магическая защита на Академии не сработала, не говоря уже о защите на комнате. Для покровителей открыты все двери, кроме тех, которые закрывают сами покровители друг от друга. Очередная демонстрация их силы и статуса напомнила, что с этими двумя стоит быть осторожней. Эрхат появился мгновением спустя. Надо же, не заблудился. И как только догадался, куда Айлар нас переместил. Насколько я знаю, они как равные отслеживать друг друга не могут. Но вполне вероятно, у них немало любопытных секретов. О покровителях известно слишком мало, по большей части только легенды, а легендам доверия нет. И предмет особенности магии покровителей, их возможности и удивительные способности почему-то до сих пор никто не включил в программу, а могло бы пригодиться, особенно сейчас. Покровители облюбовали себе кресло в зоне гостиной. Дождавшись, когда они сядут, я позволила присесть себе – «Свободным остался диван, его я и заняла». Эрхат скрестил на груди руки, вперил в меня насмешливый взгляд. А Элар смотрел спокойно и дружелюбно. «Спрашивай, Раяна, что тебя интересует? Возможно, мы сможем ответить?» Первый вопрос напросился сам с собой. «Понимаю, дерзко, но вдруг все же ответят. С какой целью вы прибыли в академию? Находишь это странным совпадением?» «Да». «Это действительно странно. Новость о вашем прибытии прозвучала на следующий день, после того, как вы наделили меня магией. Но если я не имела права задать этот вопрос, я, конечно...» «Мы ответим», – перебила Элар. «Да, как ты могла догадаться, ты наш эксперимент. Нам удобнее будет наблюдать за тобой, если будем поблизости. Конечно, ничто не помешает нам переместиться в Академию». Но приятнее делать это на законных основаниях. К тому же не придется опасаться, что кто-то нас увидит. Более того, мы обсудили этот вопрос и посчитали, что будет не лишним провести несколько занятий для студентов Императорской Академии. А мне нравится сдержанность и спокойствие Айлара. Кажется, что они граничат с холодностью, но это не портит его образ. Благодарю за ответ. — сказала я также спокойно. — Я могу узнать подробнее об эксперименте. — Здесь нам удивить тебя нечем. Вряд ли ты могла слышать о возможности добровольно наделить кого-то магией. Я не просто так сказал наделить. Не передать. Именно наделить. Не потерять самому, но позволить другому обрести. Такого еще не было. Мы осваиваем новые горизонты. — А ведь я во всем была права. «Значит, вы придумали, как наделять магией при помощи поцелуя?» «Важный вопрос, да». «Пока при помощи поцелуя. Но мы еще на стадии эксперимента. Многое может измениться». «Я представила, как покровители целуют армию мужчин. Сделалось как-то неловко». «Пожалуй, в эту тему лезть не стоит. Они и без того слишком много рассказали. А вот то, что касается непосредственно меня...» Стоит еще прояснить. Почему я? Удачное стечение обстоятельств. Что ж, тоже неплохо. Для меня очень даже удачное стечение. Что произошло потом, после того, как я потеряла сознание? Мы перенесли тебя в академию, в твою комнату, при помощи магии, как и сейчас. При помощи магии, которую никто не может засечь. Однако это объясняет не все. Как вы узнали, где моя комната? Магия? Айлар таинственно улыбнулся. Значит, на этот вопрос пояснений не будет? Ладно, у меня есть другой. А памяти лишились с какой целью? Или это был побочный эффект, шоковая реакция организма? Память к тебе вернулась. На этот раз заговорил Архат. Когда это произошло? При воспоминании о падении сутеса стало неловко. Такую идиотскую ситуацию могла вляпаться только я, когда я испугалась и применила магию. Вот и ответ. Мы заблокировали твою память, чтобы ты не спешила проверять свои способности. Организму нужно было время, чтобы привыкнуть. Магия должна была проявляться постепенно. Что тебя напугало так сильно, что блок сорвало? Или кто? Этот червяк? Ирхат недобро прищурился. «Какой червяк?» — заинтересовался Айлар. «Да ползает тот один прилипчивый». «Нет, не он». «Так что же?» Я молчала, потому что, да, стыдно, как будто я настолько чокнутая, чтобы спрыгнуть с утеса ради появления магии. «Я жду Рояна. Молчать дальше нельзя. Покровитель все-таки. Если он требует ответа, придется говорить. Рассказала, мечтая провалиться под землю. Как расстраивалась, думая, будто задумка не удалась. Как строила планы и решила забраться на утес, чтобы призвать духа ветра. И как случайно свалилась, тоже сказала. О своих подозрениях решила умолчать. Совсем не уверена, что кто-то меня все же столкнул. Скорее всего, показалось. «Похоже, мы сделали правильный выбор и очень удачный», — усмехнулся Ирхат. «Такое поразительное стремление к магии». «Именно то, что нужно для удачного эксперимента». «Мы поможем. Внесем в твое расписание занятия с нами», – добавила Айлар. «Я, конечно, догадывалась, что им не безразличен результат эксперимента, а значит, чем быстрее я стабилизирую магию и научусь ею пользоваться без всяких катастроф, тем лучше. Но что они самолично возьмутся за мое обучение, оказалось неожиданно». Совладав с удивлением, вежливо улыбнулась. «Буду очень благодарна, покровитель!» «Еще бы!» — хмыкнул Архат. «Покровители!» — тут же поправилась я. А Элар бросил на огненного недовольный взгляд. «У меня есть еще один вопрос!» — добавила я. Голос прозвучал вежливо, ненавязчиво. «Могу себя контролировать, когда это нужно!» «Спасибо бабушке! Даже общение с покровителями, высшими из высших в нашем мире!» Столку не сбивает. «Спрашивай, — разрешил Айлар, — чем мне грозит ваш эксперимент? Вы сказали, что от меня ничего не потребуется. Но неужели достаточно просто изучать магию под вашим руководством, а когда без вас, то докладывать об успехах? На каком этапе я могу считать себя свободной?» «Ты считаешь себя несвободной?» — спросил Архат. В корих глазах блеснул таинственный огонек. Пока не разобралась, но хочу разобраться. А ведь Раяна неплохо владеет собой, с улыбкой заметила Айлар. Все верно. Здесь, в Академии, какое-то время будешь под нашим наблюдением. Возможно, чуть позже мы продолжим иногда поглядывать в твою сторону. Возможно, в какой-то момент утратим интерес. Но, как мы уже сказали, ничего особенного от тебя не потребуется. Просто учись. Делай то, что ты и хотела. Я поняла. Благодарю за ответы. Аэлар вежливо кивнул, поднялся. Эрхат тоже встал. А ведь в общении с нами ты выдаешь свой статус. Усмехнулся Эрхат, прежде чем уйти. Направившись к двери, они призвали магию. Ветер и огонь. Видимо, решили не светиться в коридорах общежития. Я перевела дыхание. Последняя фраза Эрхата насторожила. Не знаю, зачем покровителям может понадобиться выяснять мое происхождение, но будет лучше, если они все же не станут поднимать этот вопрос».